Глава 10. Практические советы по проведению тимбилдингов. У многих слово «тимбилдинг» ассоциируется с дурацким мероприятием, на котором главбух бегает в мешке на перегонке с генеральным директором и всем очень неловко наблюдать за происходящим. Поэтому давайте немного поговорим о том, какие мероприятия могут вам помочь сплотить команду. Все коллективные мероприятия можно разделить на две категории. В одном случае вам нужно сплотить команду в процессе работы над проектом, а в другом вы хотите отметить успешное завершение проекта. Если цель — отметить завершение проекта, ситуация значительно проще. У вас уже есть общее дело, с которым вы все справились, и вечеринка — это лишь повод собрать всех вместе и порадоваться. Если же вам надо построить самолет в полете, то есть укрепить команду в процессе работы над чем-то сложным, будет немного труднее. На мой взгляд, вымученные тимбилдинги с укрепляющими коллектив корпоративными играми, все эти забеги в мешках и строительство башен из кубиков работают не очень хорошо. На них многие чувствуют себя неуютно. Вместо создания непринужденной атмосферы подобное мероприятие может только усугубить общий дискомфорт от общения. В итоге результат окажется негативным. Людям будет еще неудобнее общаться, чем до вашего блестящего тимбилдинга. На одном из таких корпоративов мне пришлось кататься верхом на старшем разработчике из соседнего отдела. До сих пор не могу оценить этот жизненный опыт. По моим наблюдениям, такие надуманные мероприятия весело проходят для тех, кому весело и без них. Не надо придумывать что-то необычное, чтобы сблизить членов вашей команды. У вас уже есть общая тема – ваша работа. Попробуйте организовать какое-то мероприятие, имеющее отношение к вашей деятельности. Для разработчиков это может быть хакатон, для дизайнеров творческий мозговой штурм. Вы можете вместе посетить интересную конференцию и потом устроить ее коллективное обсуждение. Или завести традицию читать книги по теме вашей работы, делать небольшие обзоры прочитанного. Пусть работа будет центральной темой вашего общения. Тогда вы легко сможете вовлечь в него даже тех, кто интересуется исключительно работой. Правда, у меня для вас печальная весть. Навряд ли за пределами команды кто-то сможет организовать подобные тимбилдинги на должном уровне. При всем уважении к сотрудникам HR-отдела, они не смогут проникнуться спецификой вашей работы и придумать вам правильный повод для общения. Не уходите от проблемы и потратьте немного своего времени на организацию правильного общения в команде. Результаты этой деятельности очень заметны и сильно влияют на работу».